Доехали, когда уже смеркалось. Город притих, на улицах ни души, лишь звонко цокали копытами конные разъезды до да грохотала подтягивавшаяся по шоссе артиллерия. Временный штаб находился в здании вокзала. Ещё издали Варя услышала бравурную музыку. Духовой оркестр играл «Славься». Все окна в новом европейского типа здании светились, на привокзальной площади горели костры, деловито дымились трубы походных кухонь. Больше всего Варю поразило то, что у платформы стоял самый что ни на есть обычный пассажирский поезд. Аккуратные вагончики, паровоз мирно попыхивает, словно нет никакой войны. В зале ожидания, разумеется, праздновали. Вокруг наскоро разномастных столов с нехитрой снедью, но значительным количеством бутылок пировали офицеры. Когда Варя с Грядневым вошли, Все как раз грянули «Ура!», подняв кружки и обернувшись к столу, за которым сидел командир. Знаменитый белый китель генерала резко контрастировал с черными армейскими и серыми казачьими мундирами. Кроме самого Соболева, за почетным столом сидели старшие военачальники, из них Варя знала только Перепелкина, и Девре. Лица у всех были веселые, раскрасневшиеся, кажется, праздновали уже давно. «Варвара Андреевна!» — закричала Ахиллес, вскакивая. «Счастлив, что сочли возможным! Ура, господа, в честь единственной дамы!» Все встали и заорали столь оглушительно, что Варя испугалась. Никогда ее еще не приветствовали таким активным образом. Не зря ли она приняла приглашение? Баронесса Врейская, начальница походного лазарета, с персоналом которого квартировала Варя, предупреждала своих подопечных. «Мадам, держитесь подальше от мужчин, когда те разгорячены боем, или того пуще победой. В них просыпается атавистическая дикость, и любой мужчина, хотя бы даже выпускник пажеского корпуса, на время превращается в варвара. Дайте им побыть в мужской компании, поостыть, и тогда они снова примут цивилизованный облик, станут контролируемы». Впрочем, ничего особенно дикого, кроме преувеличенной галантности и чрезмерно громких голосов, Варя в соседях по столу не заметила. «Посадили ее на самое почетное место». Справа от Соболева. С другой стороны оказался Девре. Выпив шампанского и немного успокоившись, она спросила. «Мишель, скажите, что это там за поезд? Я уже не помню, когда в последний раз видела, чтобы паровоз стоял на рельсах, а не валялся под откосом». «Так вы ничего не знаете!» — вскричал молодой полковник, сидевший с края стола. «Война закончилась! Сегодня из Константинополя прибыли парламентёры!» «По железной дороге, как в мирное время!» «И сколько их парламентёров, удивилась Варя! Целый состав?» «Нет, Варенька», — пояснил Соболев, — «парламентёров только двое». Но турки так испугались падения Адрианополя, что, не желая терять ни минуты, просто прицепили штабной вагон к обычному поезду. Без пассажиров, разумеется. «А где парламентёры?» «Отправил в экипажах к великому князю. Дорога-то дальше взорвана». «Ах, сто лет не ездила по железной дороге!» — мечтательно вздохнула она. «Откинуться на мягкое сиди и раскрыть книжку, попить горячего чаю...» «За окном мелькают телеграфные столбы, колеса стучат...» «Я бы вас прокатил!» — сказал Соболев. «Да жаль, маршрут ограничен. Отсюда только в Константинополь!» «Господа, господа!» — воскликнул Девре. «Прекрасная идея! Война фактически окончена, турки не стреляют...» а на паровозе, между прочим, турецкий флаг. Не проехаться ли до Сан-Стефана и обратно? Туда и обратно, а, Мишель? Он окончательно перешел на французский, все более распаляясь. Мадемуазель Барбара прокатится в мягком вагоне, я напишу шикарный репортаж, ей-богу, Мишель пройдет как по маслу, до Сан-Стефана и обратно. Им и мы в голову не придет. А если и придет, стрелять все равно не посмеют, ведь у вас их парламентеры. «Мишель, из Сан-Стефана огни Константинополя, как на ладони! Там загородные виллы турецких визиров! Ах, какой шанс!» «Безответственность и авантюризм», — отрезал подполковник Перепелкин. «Надеюсь, Михаил дмитрич у вас хватит благоразумия не соблазниться?» Сухой, неприятный человек Еремей Перепелкин. По правде говоря, за минувший месяц Варя успела проникнуться к нему живейшей неприязнью, хоть и принимала на веру якобы непревзойденные деловые качества Соболевского начальника штаба. Еще бы он не усердствовал. Шутка ли, меньше чем за полгода из капитана в подполковнике скакнул, да еще Георгия сорвал. Аннинскую шапку за боевое ранение. И все благодаря Мишелю. А смотрит волком, как будто Варя у него что-нибудь украла. Впрочем, понятно, ревнует. Хочет, чтобы Ахиллес ему одному принадлежал.